Солнце село, и сумерки спустились на болото. В воздухе почувствовал свежесть, и мы вошли погреться в хижину. Тут я рассказал Холмсу о своем разговоре с Лаурой Лайонс. Он им так заинтересовался, что некоторые его части я должен был повторить. — Очень важное сообщение, — сказал он, когда я кончил. — Оно заполняет в этом крайне сложном деле пробел, который я никак не мог перешагнуть. Но убедились ли вы, что между этой дамой и Стапальтоном существуют тесные отношения? Я ничего о них не знаю. В них нельзя сомневаться. Они встречаются, переписываются, между ними полное согласие. Ну, а это даст нам в руки очень сильное оружие». «Если бы я мог только употребить его на то, чтобы отвлечь его жену...» «Его жену?» «Теперь я сообщаю вам новости в ответ на полученные от вас сведения. Дама, слывущая здесь за мисс Стаплтон, в действительности его жена». «Господи, Боже мой, Холмс! Уверены ли вы в этом?» Как мог он допустить, чтобы сэр Генри влюбился в нее? То, что сэр Генри влюбился, не могло повредить никому, кроме как сэру Генри. Вы же сами заметили, что Стаплтон всячески старался, чтобы сэр Генри не ухаживал за нею. Говорю вам, что она его жена, а не сестра. Но для чего такой обман? потому что он предвидел, что она будет гораздо полезнее для него в роли свободной женщины. Все мои неясные предчувствия, мои смутные подозрения внезапно облеклись в форму и сосредоточились на натуралисте. В этом бесстрастном бесцветном человеке в соломенной шляпе и сетку для ловли бабочек Мне почудилось ужасное существо, одаренное бесконечным терпением и хитростью, существо с улыбающимся лицом и сердцем убийцы». «Так значит, это он наш враг? Это он следил за нами в Лондоне?» «В этом смысле я читаю загадку. А предостережение исходило, вероятно, от нее». Именно. Сквозь мрак, так долго окружавший меня, проглядывал полувидимый, полуотгадываемый образ какой-то чудовищной низости. Но уверены ли вы в этом, Холмс? Почему вы узнали, что эта женщина и его жена? Потому что он так увлекся, что передал вам правду об одной части своей автобиографии, когда в первый раз встретился с вами. И полагаю, что затем он не раз жалел об этом. Он действительно был однажды школьным учителем в Северной Англии. Но нет ничего легче, как добыть сведения об учителе. Есть школьные агентуры через которые можно удостовериться в личности любого человека, когда-либо занимавшегося эту профессию. Благодаря небольшой справке я узнал, что одна школа претерпела несчастье при ужасных обстоятельствах и что виновник их, имя было другое, исчез вместе со своей женой. Описание учителя и его жены вполне подходит к приметам Стаплтонов. Когда же я узнал, что исчезнувший человек энтомолог – то уже не мог больше сомневаться.